И те мы пойдем скорбеть. Глава пятая. Планета Свал. «Какого хера, бояр?» — спросил я, пытаясь не повышать тон. «Уговора влезть в разборки не было. Не кипятись!» — тихо ответил он, ковыряя ногтем обивку кресла. «Я тебе клянусь, не сойду с этого корабля. Точно не на этой планете!» «Ты думаешь, мне эта идея по душе — лететь хрен пойми с кем?» — сказал он так, словно я для него таковым не являюсь. «Я тоже рискую. Мне придется снять с тебя все твои залеты. Мало того, мне нужно тебя ввести в штат. У тебя будут все привилегии, включая жалования. Зарплата мертвецам не нужна, а глядя на этого серого, у меня весьма плохие предчувствия», — ответил я, слегка переигрывая возмущение. «Ладно, не будем ходить вокруг да около. Я на крючке у тебя точно так же, как и ты у меня. И ты, я вижу, это понимаешь. Карлик, пойди прогуляйся, мы поболтаем». Карл покинул кабину, не задавая вопросов. Маршал тут же спросил. «Чего ты хочешь?» «Полную амнистию. Она у тебя и так есть. Ты что, меня не слушал?» «Слушал, слушал», — обдумывал я ситуацию, боясь продешевить. Я хочу корабль, что-то вроде этого. Ты в своем уме? Ты знаешь, сколько стоит такое корыто? От моей наглости глаза Седова округлились. Это был хороший знак. Значит, я точно не занизил свою стоимость, и теперь можно было торговаться. Догадываюсь. Но вы, говоря вы, я имею в виду нас, то есть гильдию, регулярно конфисковываете корабли пиратов, контрабандистов и других неугодных. «Уверен, среди них можно подобрать достойный вариант». «А ты, скотина, еще там. Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Давай так. Найдешь убийцу, мы решим вопрос с кораблем. Не сможешь. Радуйся новому статусу. Ты не представляешь, на что готовы люди ради значка гильдии. Это значит, ты нету тупоголовое мясо. Это совсем другие горизонты, знаешь?» «Догадываюсь», — ответил я. «Ну что, по рукам?» «По рукам», — ответил я и пожал протянутую руку. «Только бояр, полная амнистия. Думаю, дылда на погоне владела не всей информацией обо мне». Жетоны законникам программируют в штабе гильдии, но в некоторых случаях эту процедуру можно было обойти. В данный момент был именно такой случай. Для проведения этой операции требовался доступ к нейросети гильдии. Она была на всех кораблях, в том числе на Вороне. Для доступа с возможностью внесения изменений требовался законник не ниже рейнджера. У нас же был целый маршал, и это снимало кучу ненужных действий. Чтобы использовать жетон, номер которого приписан к другому человеку, нужно доказать, что этот человек более не может выполнять возложенные на него обязанности. С этим вопросов тоже не возникло. Корабль уже подложил файлы о сканировании тела Сергея в архив, и система выдала добро, не сопротивляясь. Думаю, нужно немного прояснить, как устроена передача информации в гильдии. Я не знал этого, не столкнувшись с этим изнутри. Законникам выше уровня рядового выдается жетон — шестиугольный гаджет, хранящий в себе базовую информацию гильдии. Этот жетон обновляет информацию на стационарной станции, на планете, либо напрямую с нейросетью корабля гильдии. Корабли передают данную информацию всем иным кораблям и планетным станциям в радиусе Пелинга на протяжении всего маршрута. Таким образом, каждый корабль, приближаясь к штабу гильдии, передает обновленную информацию Центральному архиву, где и хранится вся информация обо всех служащих. «Не подведи». Напоследок сказал мне маршал, и я спустился по трапу в объятия неизвестной мне чужой планеты под названием «Свал». «Эй, Сергей! Сергей!» — прозвучал голос парня, и я, остановившись, повернулся. Ко мне приблизился невысокий, худощавый парнишка и схватил мою ладонь. «Я Глеб», — произнес я, отвечая на рукопожатие. «Здесь все очень любили жать друг к другу руки». Сказывалось влияние торговой гильдии. В независимых системах люди приветствуют друг друга легким кивком, взмахом или подмигиванием. «Сергей мертв, к сожалению. Меня направили вместо него». «Да?» — смутился тот. «Какая жалость! В смысле не то, что тебя прислали, а что он мертв?» «Согласен», — ответил я, пытаясь освободиться от тряски моей конечности. «Я Семен. Все называют меня Сэм. Им так удобнее, а я и не против. Тут все готово, как требовал Сергей. Байк стоит неподалеку. Я отвезу тебя в бункер и все покажу. Я ведь нужен?» «Не совсем понимаю вопрос. Меня на работу брал Тари, Он мертв. Помогать я должен был Сергею, но, как ты сказал, его тоже больше нет. Мне нельзя терять работу. У меня мать больная, сестер одиннадцать. И всех их нужно обеспечивать». «Ну ладно, может, не всех, но большинство. Мне другую работу сложно найти. Я, как видишь, не очень развит. Для тяжелого труда не гожусь». «По поводу жалования я не знаю. Надеюсь, решим. Но помощник мне точно не помешает». «Отлично!» — воскликнул он. «Пойдем, я тебе все покажу». Мы уселись на двухколесный байк с огромными широкими колесами. Я даже удивился, как он будет управлять этим чудовищем, ведь в парнишке было от силы килограмм сорок Он протянул через плечо мне балаклаву и произнес. «Она новая, не переживай! Там просто микрофоны и динамики встроенные. Очки не даю, пыльницы не должно быть. Пыльница — это пыльная буря. Скоро познакомишься!» Я натянул балаклаву на голову, и парень повторил это действие вслед за мной. Он повернул ключ зажигания, и техника заревела адским грохотом. «Как слышно меня!» — крикнул он, и динамики ударили по моим барабанным перепонкам. «Нормально, только не ори так, а глохну». «Хорошо», — снизив громкость, ответил он. «Мы как, сразу в бункер или провести тебя по городу?» «Давай по городу», — ответил я, проверяя, крепко ли держится жетон на моей груди. «Покажи, что считаешь нужным». «Хорошо, это недолго», — ответил он и нажал рычаг газа, заставив технику рвануть вперед, оставляя за собой облако пыли. «Только мы к хвостатым не поедем. Вечер скоро, опасно. А так прокатимся, где нужно». «Жаль, мне советовали попробовать», — улыбнулся я. «Говорят, очень хорошие. Будет время, скажешь, когда захочешь. Я тебе выберу и привезу. Ты не обижайся, но самому выбирать тебе рано. Ты их не знаешь». «Поверь, так будет лучше. Мы сейчас с космодрома выезжаем. Слушай, а можно я спецсигнал включу, чтобы знали, что законник в городе? Понимаю, что по уставу не положено, только в особых случаях. Но разве сегодня не особый случай? Сегодня начинается новая эпоха!» Слова его потоком лились из динамика, и я понял, что слушать мне придется много и постоянно. «Ты что же, и устав читал?» «Конечно, я готовился к собеседованию на работу». «Знаю почти наизусть. Иногда слова местами переставляю». «Понятно. А что еще изучал?» «Да все, что предоставили». Гул мотора заставлял его повышать голос, заставляя меня морщиться. «И что смог найти?» «Психологию и психологические воздействия на противника читал?» «Полностью нет, разве что цитаты. А ты это к чему?» К тому, что в данный момент есть острая необходимость ударить по нервам некоторых персон. Включай свой спецсигнал. Уверен, ты его уже использовал. «Да», — обрадовался парнишка. «Да, в смысле, я рад и нет, не использовал. Его можно включить лишь при непосредственной близости жетона, а ломать программу я не стал». «Ладно, врубай». Низкий тяжелый гул, нарастающий из недр транспортного средства, тяжелым эхом разлетался по сторонам. Каждый звук был длиною около трех секунд с промежутком в две. Я хорошо знаю это звучание, слышал его частенько, и, само собой, в тот день, когда меня схватили и отправили в контейнеры на передержку. — Мы покидаем космопорт. Справа, если проехать между тех двух скал, найдешь крепость Бродока. Все командцы живут там и очень редко без нужды контактируют с другими жителями. Бродок — самый влиятельный кулак на планете. Знаешь, кто такие кулаки? — Ты рассказывай, я решу, что пропустить мимо ушей, — ответил я, внимая каждому его слову. — Кулаки — это местные правители. Их всего шесть. Они заправляют здесь, как говорится, по праву сильного. Все просто. Кто сильнее, тот и прав поэтому большинство жителей планеты принадлежат одному из кулаков». «Ну как принадлежат? Они работают на него, тем самым получая защиту. Те, кто не присоединяются ни к одной из общин, становятся легкой мишенью. Они сбиваются в группы, но это помогает не сильно». «А к какой общине относишься ты?» – поинтересовался я, считая этот вопрос очень важным. «Я как раз мясо. Не знаю, как я до сих пор выжил». «Наверное, только потому, что прибить такого, как я, много чести не принесет. Это как хвалиться, что убил бабочку кровососа. Это ведь каждый может сделать. Но я, правда, никогда нигде и не отсвечивал. С работягами в основном. А они народ мирный, пока не напьются. По левую сторону, сейчас подъедем поближе, находятся поля. Здесь заправляет фара. Психопат. Мнит себя мессией, а иногда и вовсе называет богом. «Мы объедем поля, потом между крейсером фары и озером Клочугом». «У этого твоего фары что, свой крейсер? Его же нельзя сажать на планету». Мое удивление смешалось с недоверием. «Приземлить крейсер как раз можно. Не без повреждений, но можно. Это вверх они хреново летят, а вниз только так. Я понимаю, в чем вопрос, но здесь, на свалке... Если ты не понял, почему планету называют «свал», так это именно потому, что она «свалка». Так вот, здесь зачастую не строят жилье. Вместо жилья используют старые нерабочие корабли. Вот Фаррэй вырвал себе крейсер. ПС-1109, типа стрела. Мощное убежище, должен тебе сказать. ПС? Это что, один из ковчегов? Мой мозг буквально взорвался в тот момент. Да, один из ковчегов, принесших нашу расу в эту галактику. Там почти все системы работоспособны, если тебе интересно. «Вон он! Махина!» Крейсер был в километре от нас. Я понимал, что это всего лишь часть от корабля, быть может, половина, но он был величественным. Мне хотелось прямо сейчас отправиться к нему и прикоснуться к колыбели цивилизации. И пусть все тайны уже разгаданы, мы уже нашли путь к Земле. Вернее, Земля нашла путь к нам, но три сотни лет человечество грезило мифами о планете Земля. «Я, конечно же, говорю о потомках экипажей и кораблей, так как наша раса весьма обильно была представлена в этой галактике и до нашего появления. Особенно удивляет то, что язык, на котором общалось местное человечество, не сильно отличался от старославянского». «Нужно будет наведаться туда», — произнес я чуть слышно. «Устроим», — ответил Семен, он же Сэм. «Сейчас мы проедем мимо Лачук. Ничего интересного. Жилище работяг из говна и проволоки». «Здесь живут те, кто не может себе позволить купить челнок для житья или построить дом из камня. Чернь и беднота. Здесь и мой дом находится. Я тебе покажу как-нибудь». Гулкие сигналы, излучаемые нашим байком, привлекали внимание задолго до нашего появления. Когда мы проезжали по окраине поселений, местный люд высыпался из жилищ, желая увидеть своими глазами этот поддельный символ надежды и перемен. Они верили в то, что сказки о справедливости гильдии — это правда, и хотели воочию убедиться, что эта сказка добралась и до них. Во всяком случае, именно такая мысль мелькнула в моей голове, и она мне понравилась, так как именно я был центром этой надежды. Этот момент разбудил во мне давно уснувшие амбиции. Мы переехали через мост, сваренный из обломков кораблей, который нависал над весьма широкой рекой, с, как мне показалось, нулевым течением. «Что за шаттл?» — спросил я парня, когда мы проехали мимо грузового судна, стоящего у скалы, украшенного всякой утварью. «Это наш местный бар. Единственное приличное заведение, где можно, не боясь, выпить. Познакомлю тебя с хозяином. Хороший мужик». У нас красномордых не очень любят за их суровость, но он полюбился нашему брату. Если двигаться дальше вдоль скалы, то найдешь вход в шахты красномордых. Но там смотреть не на что. Ворота в камне, вот и все. Внутрь они не пускают. А это град. Здесь живут поселенцы побогаче. Я скажу тебе так, немногие могут позволить себе жилье в камне. «Слушай, я уверен, что за год смогу сам построить такую халабуду». — произнес я, оглядывая двухэтажные сооружения, раскинувшиеся вокруг. «Мог бы!» — ухмыльнулся парень. «По закону сильных, строить дома из камня можно только в Граде, а кусок земли здесь купить нереально. Дорого. Так что не все так просто. Здесь между Градом и озером располагается торг. Рынок, где дозволено торговать всем, кроме оборов». «А оборы — это кто?» — поинтересовался я тут же. «Оборы — это коренные жители этой планеты». Очень приставучие, но и умельцы там, где надо. Кстати, если нужны товары оборов, то отправляться нужно не на торг, а на торгобор. Это рядом с лачугами, забыл тебе показать. Из интересного у нас осталась только райская птица. Это крупный корабль, заправляет там бугай. Если захочешь девочку, то смело отправляйся туда. Денег оставишь тьму, особенно если не знаешь местных цен, но останешься доволен, гарантирую». Там сделают все, чтобы ты непременно вернулся обратно. Принадлежит он одному из кулаков, Бугаю. Но это я тебе уже говорил, по-моему. Ты говорил, что кулаков шесть, но я пока слышал о трех, произнес я, пытаясь выстроить иерархию власти. Бродок, отец Старий, Фара, мессия из Ковчега и Бугай из Притона. Да, еще Зарян, заправляет в лагере хвостатых, Боргон Тол, предводитель шахтеров, и цыган Ашай, хозяин ферм. Не переживай, рано или поздно закон.